Глава 26. Джаз подмигивает и незаметно сует мне в руки конверт, когда мы приезжаем домой после школы. Я мчусь в свою комнату и закрываю дверь. Он сделал это, когда Эми отвернулась. Что там может быть? Руки у меня дрожат так сильно, что я никак не могу открыть конверт и едва не разрываю его. Внутри фотография. На ней изображен бегун, Слегка не в фокусе, снятый на беговой дорожке с некоторого расстояния. Волосы, телосложение, немного отсутствующий взгляд. Это Бен. На оборотной стороне два слова бледным карандашом. «Это он...» Я еще раз заглядываю в конверт. Больше ничего, ни инструкций, ни объяснений. До боли прикусываю язык, чтобы сдержать вопль отчаяния. «Этого мало. Я не могу ждать». Последний раз, когда я видела Эйдена, он сказал, что будет у Мака в пятницу, то есть сегодня. Может, он еще там? А если нет, то, может, Мак знает, где Бен. Скоро я уже мчусь по дороге, накручивая педали велосипеда. Стучу в переднюю дверь дома Мака. Никто не открывает, однако я могла бы поклясться, что слышала, как в доме кто-то ходит. Я дергаю дверь, но она заперта. Перелезаю через высокую калитку к боковой части дома, Белый грузовик телефонной службы припаркован с другой стороны. Эйден. И тут подскакивает Скай, чуть не сбивает меня с ног, лежит в лицо. «Где все?» — спрашиваю я. Он виляет хвостом. «Я колочу кулаком в дверь. Это Кайла. Впусти меня!» — кричу я. «Я знаю, что ты там». Раздаются шаги, в замке поворачивается ключ. Дверь открывается. Эйден. Я вытаскиваю снимок из кармана и поднимаю вверх. «Где он?» «Входи». Эйден берет меня за руку, втягивает в кухню Мака. «Извини, что не открыл дверь, не знал, что это ты. Мака нет, а я не должен здесь быть. Из Скай сторожевой пес никудышней. Это точно. Скай так жмется к моим ногам, что опять чуть не сбивает меня, бешено колотя хвостом. Я как раз собирался сделать чаю. Он достает еще одну кружку, поднимает. Я киваю, а он ставит чайник. Потом поворачивается и прислоняется к стойке. «Итак...» Судя по твоему виду, ты считаешь, что на фото Бен. Да, это он. Будь внимательна, ты уверена? Ты ведь так говоришь не потому, что просто надеешься, что это он. Посмотри еще. Я беру фотографию, внимательно изучаю ее. Это он. Даже в том, как он держится, когда бежит. Уверена, где он. Когда я смогу его увидеть? Не так быстро. Это может быть сложно. Что ты имеешь в виду? Эйден колеблется, он ходит в школу-интернат. Там вся округа буквально кишит лордерами. «Лордерами?» «Странно, почему?» «Не знаю, почему, но их там чертова уйма. Именно в том месте, где находится школа, мы выясняем. Мне нужно его увидеть, тебя нужно подождать». «Нет, скажи мне, где он?» «Кайла, пока мы не поймем, что там происходит, это чересчур рискованно». «Запасись терпением. Если ты не поможешь мне, я сама его найду». «Правда?» — он скептически вскидывает бровь. «Да». «Ты сказал, беговая дорожка в двадцати милях. Я изучила карту. Есть девять вариантов, в трех из них я уже побывала. Это преувеличение, но именно это я и намеревалась сделать, когда мы ехали на велосипедах, и сделала бы, не вмешаясь о Глаза его расширяются. «Что-что? Я не ослышался?» «Нет, не ослышался. Ты ненормальная», — ворчит он. «В его взгляде я вижу невольное уважение. Может, он даже поражен?» «И я начинаю верить, что сумею убедить его. Я сделаю это с тобой или без тебя. Итак, ты собираешься мне помочь или как?» Он раздумывает, и я благоразумно помалкиваю, давая ему подумать, но глаз не отвожу. «Лелею безумную надежду, так как мои самостоятельные поиски — дело почти безнадежное, и мы оба это понимаем. Я могла пропустить трек на карте. Трек может быть новым, еще не отмеченным. Или, если даже и попаду в правильное место, его в это время может там не оказаться. Меня могут поймать за поисками. Было бы лучше подождать, — высказывается наконец Эйден, — пока у нас не будет больше информации, но...» «Но я такой же ненормальный, как и ты», — он ухмыляется, я кидаюсь ему на шею. «Спасибо, Эйден, когда?» «Как насчет воскресенья, но это может быть опасно. Мне плевать. А мне нет. Ты должна пообещать делать то, что я скажу, Кайла, и я не шучу. Или все отменяется?» «Обещаю». Эйден вытаскивает фотографию. Это было снято в прошлое воскресенье. «Тренировка на деревенском треке». «Можно надеяться, что он опять будет там в то же время. Ты, по крайней мере, сможешь подтвердить, что это он. Ну, что скажешь?» «Я готова». Эйден рассказывает, где подберет меня, во сколько, и я запоминаю детали, но все это время не свожу глаз с фотографии Бена у меня в руках. «Это он. Не знаю, как и почему он остался жив после того, как лордеры его забрали, но это действительно мой Бен».